Если этот мир лучший, заключает Вольтер, страшно подумать, что творится в других. У Лейбниц и Панглосса был единомышленник, священник из одного маленького прихода. Как-то раз его воскресная проповедь о всеобъемлющей милости Господа была прервана появлением отвратительного гурбуна. Если Господь и вправду так любит нас всех, как ты объяснишь вот это? выкрикнул он, нагибаясь, чтобы прихожане могли хорошенько рассмотреть его огромный горб. А знаешь, не растерялся священник. Ты очень даже неплохо выглядишь для горбуна, конечно. Пинок идеализму. Вечные оппоненты Декарт и Лок сходились в одном. Человек живёт в мире идей. Правда, Декарт считал, что некоторые идеи заложены в нас изначально, а Лок полагал, что все они приходят с опытом. Беркли соглашался с обоими и добавлял, что, коль скоро нас окружают идеи, скрытый за ними реальный мир, человеком не познаваем. Наше познание ограничивается кругом идей, воспринятых сознанием, и у нас нет никакого права судить о действительности, лежащей за пределами этого круга. Британский философ XX века Джордж Эдвард Мур Британский философ XX века Джордж Эдвард Мур Пламенный защитник реализма и здравого смысла говорил, что для познания реального мира довольно протянуть руку. То же самое и мысли, что в 18 веке сформулировал английский писатель и лексикограф Сэмюэл Джонсон. Пнув валявшийся на дороге камень, он сказал: "Вот доказательство существования реального мира". Взаимопроникновение идей. Высмейвай идеализм Беркли Вольтер говорил, что соитие мужчины и женщины следует рассматривать как проникновение одной идеи в другую с целью зарождения третьей идеи. Эмпирик и овцы. Философ XVIII века Дэвид Юм был радикальным эмпириком, То есть он полагал, что доверять можно лишь тому знанию, что получено при помощи чувств. Но в бытонии Измена демонстрировал здравый смысл и не давал повода посмеяться над собой, в отличие от своего коллеги, героя популярного анекдота. Эмпирик с друзьями приехал на ферму. Увидев овец без руна, один из его спутников проговорил: "Наверное, их только что подстригли". Эмпирик, верный своей методологии, уточнил: "С этой стороны похоже, что да". Бычье молоко. Писатель и мемуарист Джеймс Боссвелл after биографии Сэмюэла Джонсона пишет, что Джонсон не жаловал философов-новаторов вроде Юма. Он говорил: эти господа не смогли добыть молока у коровы правды, а вот и решили подоить быка. Не нужная бумага. Монтескьё ярчайший представитель эпохи Просвещения. В своём главном произведении в персидских письмах он с ожесточением набрасывается на французское государство и общество своей эпохи. Особенно яростно философ критикует абсолютизм и всевластие церкви. Людовик XIV предстаёт в его сочинении злым колдуном, ради развлечения заставляющим своих подданных убивать друг друга, а папа Климент XI кудесником способным так затуманить людям мозги, что они начинают верить, будто 3 на самом деле 1, а хлеб, который они едят, чья-то плоть. Тем не менее Монтескьё неожиданно для себя снискал милость нового папы Бенедикта 14-го, который мечтал прославить покровителем художников и писателей. Бенедикт проникся к философу такой симпатией, что даже издал специальную буллу освобождавшую семейство философа от поста. Правда, Монтескьё понятия не имел, что за сей документ придётся заплатить существенную пошлину, и узнал об этом лишь, придя к папскому чиновнику за разрешением. Поняв, что придётся раскошелиться, философ со свойственным ему остроумием заметил: "В таком случае я не буду брать бумагу". Полагаю, слова папы достаточно, чтобы ходатайствовать за меня перед Господом. Руссо на четырёх ногах. Жан-Жак Руссо создал концепцию естественного человека, благородного дикаря, прототипами которого стали коренные жители Нового света, любимые герои путешественников, учёных и писателей, начиная с 16 века. Естественный человек живёт в согласии с природой и другими людьми, никому не желая и не причиняя зла. Он стремится к удовлетворению лишь естественных потребностей, а не искусственных, навязанных развращённым обществом. Ему чужды алчность, тщеславие, предрассудки.